Глава пятьдесят третья Эрика провела дома мучительную ночь. Ей никак не удавалось уснуть, она металась и ворочалась в постели, задыхаясь от тесноты. Она любила Ленку и ее детей, но с ними друг на друге в крошечной квартирке было выше ее сил. Утром следующего дня она уехала на работу рано, пока все еще спали. По пути в отделение купила шоколадный круассан с кофе и со своим завтраком поднялась в оперативный отдел. Потом уселась за один из столов, стала изучать материалы следствия, фотографии Джессики, карьера Боба Дженнингса. Ей казалось, что она еще более чем прежде далека от разгадки. Около девяти оперативный отдел стал заполняться сотрудниками, и Эрика пересела за компьютер в свой кабинет, куда без тока влетела Мосс. «Простите, босс!» — выпалила она, задыхаясь. «Вы должны спуститься вниз!» «Черт, Джо Майклс?» Я думала, он находится под неусыпным наблюдением в целях недопущения самоубийства. Нет, нет, Джоэл. Тревор Марксмен. Эрика встала и проследовала за Мосс вниз. Спустившись в вестибюль, она увидела большой черный автомобиль-фургон в нарушение правил припаркованного отделения прямо на двойной желтой полосе. Эрика и Мос вышли на крыльцо. Вскоре стало ясно, что кто-то оповестил прессу. У подножия лестницы, ведущей к главному входу, собралась большая толпа журналистов и фоторепортеров. У черного автомобиля стоял, опираясь на трость, с золотым набалдашником, Тревор Марксмен в длинном черном пальто и черной фетровой шляпе. С голосом он обращался к представителям прессы. «Арестовав Джоэла Мэклса только потому, что он ухаживает за мной». Столичная полиция в очередной раз прибегла к тактике запугивания. Джоэл невиновен, но, как вы понимаете, для столичной полиции это не аргумент. В девяносто пятом году, после того, как одна из их сотрудниц сообщила мой домашний адрес группе активистов, которые подбросили в мой дом зажигательную бомбу, я призвал их к ответу. И суд встал. «На мою сторону!» С театральной размашистостью он снял шляпу, обнажив лысую голову, скроенную из лоскутов пересаженной кожи. «Что за черт?» — воскликнула Эрика, вместе с мост, наблюдая скандальное зрелище у входа в отделение. «Это надо пресечь». «Я вынужден жить с таким лицом до конца своих дней!» — кричал Марксман, морща кожу вокруг глаз. Гибель Джессики Коллинса — это трагедия, но я доказал свою невиновность. Меня отпустили без предъявления обвинения. Я к ней не причастен. Теперь полиция арестовала Джоэла Майклса, человека, который поддерживал меня 26 лет. Он осуществляет за мной уход 24 часа в сутки. Он невиновен. И со стороны полиции это отчаянный шаг, попытка запугать меня, отомстить мне за то, что суд удовлетворил мой иск против полиции. И вдруг из толпы зевак и журналистов, скопившихся на тротуаре, раздался чей-то голос. А потом появилась Марианна в длинном зимнем пальто. Пошатываясь в сопровождении Лоры, она проталкивалась вперед. Где то убийца!» кричала Марианна. «Гнусный лживый убийца!» Она продолжала протискиваться к Тревору мимо телеоператоров и журналистов. Возникла суматоха, Эрика кинулась к стойке дежурного, схватила трубку телефона. «У главного входа чрезвычайная ситуация. Да, здесь, в Бромле. Все, кто есть в отделении, немедленно сюда!» Положив трубку, Эрика вернулась на крыльцо. Марианна и Тревор теперь стояли неподвижно в нескольких шагах друг от друга. Выпученные глаза Марианны пылали ненавистью. Тревор в знак примирения выставил перед собой свои когтистые руки. Толпа заметно увеличилась. Помимо журналистов, на видеокамерах в своих телефонах происходящее снимали многие зеваки. — Ты отнял у меня дочь, убил ее вместе со своими паскудными дружками. А теперь еще и смеешься над нами? кричала Марианна срывающимся голосом. «Прошу вас, выслушайте меня!» просил Тревор. «Я всегда искал возможности поговорить с вами. Не указывай мне! Тебе нечего мне сказать!» вопила Марианна. «Ты убил ее, подонок! Убил мою девочку и утопил! Вчера мне пришлось хоронить ее! От нее остался один скелет!» По лицу Марианны строились слезы, Толпа застыла в парализующем молчании. Народ все пребывал, занимая проезжую часть, поскольку на тротуаре места всем не хватало. Машины сигналили, требуя, чтобы их пропустили, ведь заблокированы были обе полосы. «Скорей! Где патрульный черт бы их побрал?» — крикнула Эрика. Дежурная за стойкой снова подняла трубку телефона. Эрика повернулась к толпе и заметила Лору у машины Тревора Марксмена. По ее лицу текли безмолвные слезы. Внезапно в руке Марианны сверкнул большой кухонный нож. Настроение толпы изменилось. Народ хлынул на дорогу, прямо под колеса машин, которые теперь иступленно сигналили на все лады. Марианна ринулась на Тревора Марксмена, полоснула его ножом, вонзая острие в его руки, которую он инстинктивно поднял, пытаясь защититься от ударов. Лора, вытращив глаза, кричала матери, чтобы та прекратила. «Черт!» — громко вырыгалась Эрика. — Где же патрульные? Вместе с Мосс они выскочили на улицу, сбежали по лестнице, следом за ними через несколько секунд примчались шестеро патрульных. Им удалось схватить Марианну Коллинс и повалить ее на землю лицом вниз. Ее обезумевшее лицо усеивали брызги крови. Кровью была измазана ее левая щека. На белой блузке женщины расплывались три огромных красных пятна. Молодой констебль в бронежилете сумел поймать руку Марианны и вывернуть ее так, что она выронила нож. Носком ботинка он отшвырнул его в сторону, под ноги своему коллеге. Марианна захлебывалась истошным хриплым криком. Женщина-констебль, повалив коленом, придавила ее к земле. Та продолжала сопротивляться, пока ей не завели руки за спину и не надели наручники. Эрика подбежала к лежащему на тротуаре Тревору Марксмену. Он был весь в крови, хлеставший из трех глубоких ран на его руках. Она увидела, что в одном месте порез уходил до самой кости, Эрика быстро сняла с себя тонкий пиджак и, опустившись на колени рядом с раненым, принялась обматывать им его кровоточащие руки. «Скорую, быстро!» — крикнула она, перекрывая гомон. «Человек истекает кровью!» Разыгравшаяся перед полицейским участком драма, Привлекла внимание людей, выходивших из здания железнодорожной станции на противоположной стороне улицы, и толпа на тротуаре стремительно увеличивалась и уплотнялась. Окровавленную и вопящую Мариану потащили прочь. Из главного входа отделения выскочил полицейский с аптечкой. А телеоператоры и фоторепортеры продолжали снимать весь этот хаос на видео.